Бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые заставляют деньги работать на себя. В то солнечное субботнее утро я узнал совершенно новую точку зрения, отличную от всего, чему учил меня бедный отец. В 9 лет я увидел, что мне хотят передать свои знания два человека. Оба хотели, чтобы я учился, но разным вещам.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 Этот урок я усвоил под его руководством, а не в классной комнате. Мой богатый папа продолжал свой первый урок. Я рад, что ты разозлился из-за того, что тебе заставили работать за 10 центов в час. Если бы ты не разозлился и с радостью принял это, мне пришлось бы сказать, что я не смогу учить тебя. Понимаешь?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 Не понимаю, нахмурился я. Пока не забивай себе этим голову. Просто запомни, что большинство людей держится за свою работу из-за страха. Из-за страха, что они не смогут оплатить свои счета, из-за страха, что их уволят, из-за страха, что им не хватит денег, что им придётся всё начать сначала. Это цена, которую они платят за то, что осваивают какую-то профессию и начинают работать за деньги. Большинство людей становятся рабами денег и начинают злиться на своего хозяина. А обучение тому, как заставить деньги работать на себя это совсем другое, спросил я. Совершенно другое, ответил богатый папа. Совершенно. Мы молча сидели.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 Я начал учить тебя издалека, сказал богатый папа. В 9 лет ты уже почувствовал, как это работать за деньги. Теперь просто умножь этот последний месяц на 50 лет, и ты поймёшь, чем большинство людей занимаются всю жизнь. Не понимаю, сказал я. Как ты чувствовал себя, пока сидел в очереди и ждал, когда я позову тебя? Один раз перед тем, как получить работу,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 Наверное, он хотел, чтобы я послушал и перестал нести вздор. Наконец я успокоился. Мне не понравилось то, что я услышал. Мой отец постоянно жалуется, что ему приходится платить столько налогов, но ничего не пытался с этим сделать. Это его так била жизнь? Богатый папа покачивался на стуле, молча глядя на меня. Готов учиться? спросил он.